Глава четвертая. По зову сердца. Перловка, перемешанная с кусочками тушеного мяса, выглядела отвратительно. Серая месиво, вязкая как болото, и пахнущая тимой. Месяцем раньше Танба еще поразмыслил, стоит ли есть такую стрипку. Но сейчас, не чинясь, лихо работал щербленная ложка и тщательно разжевывал крохотные и жилистые кусочки мяса. Вкус у каши, несмотря на ее, был приятный, хотя и надоевший до колик в животе. Последний месяц он преследовал тана неотвязно и настойчиво, пропитав всю одежду и навсегда застряв носу. Причина у такой неразборчивости в еде была проста. Перловка – самая дешевая еда в Вольном графстве Дарьевне. Только на нее у сегмона и хватало денег. Он проходил деревни и города, менялись люди, пейзажи, дороги. Перловка оставалась. И все же, несмотря на дорожные неприятности, Сигмон добрался до столицы Вольного графства славного города Дара и устроил по этому поводу пир. Зашел в первый попавшийся трактир и заказал перловку с мясом. Отдавая положенный медяк трактирщику, он вздохнул. Монета оказалась последней. По дороге ему удалось кое-что заработать. Правда, немного, только на еду. Он чинил телеги, таскал мешки, рубил дрова, копал чужие огороды. Тем и жил. В деревнях за работу кормили. В городах и поселках давали медяки. У Тана оставалась надежда что в столице графства удастся разжиться и благородным серебром. Но пока она оставалась призрачной, как лунный свет перед самой зарей. Вычищая глиняную плошку черствой коркой, Сигмон думал о том, что если не найдет коня, то будет добираться до Гернийского университета полгода, а то и дольше. Но в карманах гулял ветер, а конократству он не обучен. Нелегкое это дело коня свести. Хотя свести-то можно, а вот дальше-то что? Бедняки, чья жизнь зависит от сифки, Устроят такую погоню, что мало не покажется. Те, кто побогаче, натравят стражу. И придется пробираться в ухими чищобами, скрываясь от людей. Конь не обноски что можно стянуть в деревне сплетня. Сигмон пошевелил пальцами ног и ощутил неприятный холодок. Правая подошва опять отошла. Гнилая дратва, выпрошенная устающей, ничуть не помогла. Дранный сапог составил хорошую компанию дырявому плащу, снятому с пуговым и рваным портам, так и уведенным с деревенского притня. Сигмон вздохнул и подумал, что выглядит ничуть не лучше того самого пугала, что он раздел неделю назад. Радовало одно. В небольшой деревеньке удалось найти ножны для меча. Крестьянин, которому такое добро досталось от деда, с удовольствием сменял пыльные ножны с чердака на пару часов работы в поле. Пожрал. Сигмон поднял голову, окинул недовольным взглядом тощего трактирщика. Внепременно засали на фартуке и кивнул. «Тогда давай, уматывай!» Тан равнодушно бросил ложку в опустевшую миску. Он привык, что с ним обращаются, как с попрошайкой. Если поразмыслить, то именно им Сигмон и был. Давно не мывшийся бродяжка в обносках. Пыльный, как придорожный лопух. Обрывок прошлой жизни. Обмывок. С ним всегда говорили так, но в открытую гнали редко. Обычно вовремя замечали ножны на поясе. А когда Сигмон вставал, расправляя плечи, то и вовсе умолкали, отводили взгляд. Мало ли кто сейчас по дорогам ходит, время неспокойное. Оно, кстати, всегда такое, особенно когда видишь перед собой бродягу с мечом. И чем шире плечи бродяг, тем неспокойнее время. Вот и сейчас, когда танк поднялся, трактирщик отступил на шаг и прищурился, оценивая стать бродяги. Хмыкнул, но ничего не сказал. «Хозяин!» тихо сказал Сигмон. «Где тут работой разжиться честному человеку?» «Честному?» – уточнил трактирщик. «Точно так. Иди на площадь трех цветов. Это вверх пару улиц. Там рынок нынче. Им всегда помощь с мешками нужна. Ты, парень-то, вроде не слабый. Найдешь там работу. Честную». Сигмон не стал затягивать разговор. Боялся получить предложение насчет другой работенки, для которой потребуется острый клинок и крепкая рука. Он просто кивнул трактирщик и пошел к выходу. — Эй! — Тан повернулся, подбирая слова, вежливые, но отбивающие охоты продолжать разговор. — Ты сам-то откуда? — Вент. — Ну иди тогда, на площадь. -то». Сигмон повернулся и вышел из трактира. Его не раз спрашивали, откуда он. И всякий раз Вент его выручал. Выходцев из богатого города обычно не уговаривали на дурное дело. Считалось, что гордость у них особая. Венте, кто не военный, тот родственник вояки, а кто не родственник, Тут хотя бы ком, хоть десятнику. А военные на дурные дела не шли, даже если сильно нуждались. Помянув добрым словом венцы, Сигмон пошел вверх по улице, надеясь разжиться у торговцев хотя бы медью на ужин. На им, вывернулся корзинчик. Увешанный товаром с ног до головы. Уворачиваясь от груды лакированной лазы, Тан обернулся и заметил. Трактирщик стоит в дверях и смотрит ему след. Сигмон отвернулся, пожал плечами и пошел дальше стараясь унять дурные предчувствия.